Глава 9. Странная же ты девушка, державина. Да что с тобой? услышала она тревожный крик. Проснись! Девушка открыла глаза. Огня в купе не было, все было как и прежде. Руками и ногами она отбивалась от тыговикая, а Алекс со сконфуженным видом топтался неподалеку, зажимая левый глаз рукой. "Если останется Фингал, ты мне за это ответишь", пообещал он. Катерина замерла, пытаясь отдышаться, а потом безвольно откинулась на спинку кресла. По ее лицу градом катился пот, мышцы рук и ног гудели от невероятного напряжения, руки дрожали словно в лихорадке. Что произошло? озабоченно спросил Влад. Тебе приснился кошмар? Здесь был темнейший, выдохнула девушка. Он в теле Кирилла. Он говорил со мной, что вытаращил глаза Игорь. Это всего лишь сон, сказал Кай. Он нежно погладил ее по руке, пытаясь успокоить. Вовсе нет. Я видела его, как сейчас вижу вас. Он стоял прямо передо мной. Тебе приснилось, мягко произнес Влад. — Да нет же, воскликнула Катерина. — Говорю вам, он был прямо здесь. А вот и доказательство. Она наклонилась и подняла с пола листок бумаги. Это была страница из альбома Кирилла. Ребята и Влад отказывались верить своим глазам. "Откуда он здесь взялся?» — удивился Алекс. Ведь ничего не было. Катерина перевернула лист и увидела свой портрет, сделанный с невероятной точностью. Пока она разговаривала с темнейшим, тот руками Кирилла нарисовал ее лицо. Влад пребывал в растерянности. "Не понимаю", пробормотал он. "Но мы-то его не видели". Как ему удалось такое провернуть? Я не знаю, произнесла растерянная Екатерина. Я не сильна в этих магических штучках. Мы все заснули, сказал Игорь. А проснулись от твоего крика. Кинулись тебя будить, и ты врезал Алексу так, что он едва не свалился. Вредил же возмущенно бросил Алекс. Немного пошатнул, столько и всего. А ты ничего не видел? спросила она у Кая. Ведь ты не спишь днем». Ничего, развёл тот руками. Сам не понимаю, почему, но зачем он приходил вручить мне подарок? Катерина приложила руку к груди. Она все еще ощущала тяжесть, но боль уже прошла. Что-то жгло ее в области сердца. Она расстегнула куртку и приспустила воротник рубашки. На груди виднелся отчетливый красный отпечаток ладони. На глазах потрясенных ребят он начал медленно бледнеть и вскоре совсем исчез, словно впитался в кожу девушки. «Не нравится мне это", наморщив лоб, проговорил Влад. "Нужно связаться с магистром, как только представится такая возможность". "Что говорил тебе демон?" Ты помнишь его слова? Такое не сбывается. Он сказал мне, что я уже выполняю некий его план, хотя сама этого не осознаю. Начала вспоминать Катерина, и что Наташа с тетрагоном у него, она сама по доброй воле присоединилась к нему, потому что любит Кирилла. Наверное, она до конца не понимает, что это уже не тот парень, которого она знала. Он задурил ей голову, доверчивая дурочка, в сердцах сказал Игорь. "Но что со мной сделал темнейший?" спросила Влада девушка. "Что это за подарок?" "Я ничего об этом не знаю," признался Воин. "Потому и хочу связаться с магистром. Мне не нравится, что темнейший начал являться к тебе. Это уже не первый раз," призналась Катерина. "Я и раньше видела его, но в ином облике». "Правда?" удивился Игорь. "Темнейший синился мне в монастыре." показывал жуткие картины разрушения. Я видела, как наш мир рушится, как хироптеры нападают на жителей земли, но пока мы жили в храме созерцателей, он мне не являлся. — не мог преодолеть магическую защиту кивнул Влад. Магистр хорошо знает свое дело. Значит, эта тварь просто ждала, когда мы покинем стену убежища, чтобы вручить мне свой подарок. Но почему именно сейчас, а не тогда в монастыре? Твоя темная сила растет», — тихо произнес Кай. Может, он ждал, когда ты научишься владеть темным гламором? Но я толком ничему не научилась. Просто ты сама еще этого не поняла, ответил юноша. Девушка опустила глаза. След от ладони темнейшего давно исчез, но давящая тяжесть в груди осталась. Словно ее сердце превратилось в кусок холодного стекла, и она отчетливо ощущала это. Катерина взглянула на портрет, который все еще держала в руке. Он был превосходно выполнен, но она не собиралась оставлять себе еще один подарок демона. Катерина порвала листок, приоткрыла окно и выбросила обрывки. Кусочки бумаги, подхваченные ветром, тут же исчезли. Лицо девушки все еще было липким от холодного пота. здесь есть где умыться?" спросила она Влада. "В конце вагона есть дамская комната", ответил воин. "Я отлучусь на минутку. Я тебя провожу", вызвался Влад в туалет. "Тебе нельзя оставаться одной", Катерина покорно покорникнула. После случившегося ей не хотелось оставаться одной. Они вышли из купе, и, обходя встречных пассажиров, прошли в конец вагона. Все купе были заняты. Когда они подошли к дамской комнате, Влад остался в коридоре, а Катерина толкнула деревянную дверь и вошла. Это было небольшое помещение с двумя умывальниками, над которыми на стене висело небольшое зеркало. Спиной к Катерине стояла какая-то женщина в длинном темном платье и поправляла макияж. Девушка закрыла за собой дверь и подошла к раковине. "На «Ну, надо же!" вдруг воскликнула женщина. Катерина застыла, склонившись над раковиной, быть того не может. Это уже становится закономерностью, спокойно сказала графиня Шадурская, поворачиваясь к ней лицом. Мы с тобой постоянно сталкиваемся в самые неожиданные моменты. Катерина медленно выпрямилась и взглянула на руки Шедурской, оружия у той вроде бы не было. Не беспокойся, тут же сказала графиня. Я не причиню тебе вреда. И не поднимай шума, иначе твой сопровождающий вломится сюда, а нам это совершенно не нужно. Все же мы леди, хотя и немного потрепаны. Как вы тоже едете в этом поезде? Справившись с охватившим её волнением, спросила Катерина. Как видишь». В этих краях это единственная дорога, ведущая к столице. Ты держишь путь туда, же, насколько я понимаю. А ваши друзья, семейка Рязановых, они мне вовсе не друзья. Отмахнулась Шадурская и снова повернулась к зеркалу. Так вынужденные спутники, которые покажут мне дорогу к императорскому дворцу, полезно иметь попутчиков в незнакомом месте. Одна я бы тут заблудилась. Я думала вы с ними заодно, сказала Катерина, подставляя руки под холодную воду. Они терпят меня, потому что я нужна им. Но я читаю их мысли, хотя они постоянно забывают об этом. Рязанов давно бы уже избавился от меня, однако им нужна информация, которую только я могу им дать. А потому мы все еще вместе. «Информация?» — не поняла Катерина. А, да. Я прочитала некоторые мысли Красного Батиссы и знаю, что теперь они одержимы идеей раскрыть императору заговор Дамы Теней и Мастера Зеркал. Вот почему наш путь и лежит в столицу. Правда, ожидая этот поезд, пришлось на несколько дней застрять в гостинице. Я слышала, что император вовсе не благоволит к ним. Лишь Баранэс и Мастер Зеркал в сговоре с темнейшим, остальные же члены демонической пятерки это не одобрили. «Ты неплохо осведомлена, удивилась Шадурская. А как продвигаются ваши поиски? Вам удалось найти Клементину? А, да. улыбнулась Шадурская. Эта гадина рассказала мне обо всем, а потом скрылась. Удрала так быстро, что мы и глазом моргнуть не успели. Но я узнала главное. Моя дочь жива и находится сейчас в столице. Я очень за вас. Рада искренне сказала Катерина, и умыв лицо, повернулась к Шадурской. ведь ты не лжешь», — прищурилась графиня. "Странная ты девушка, Державина. Я причинила тебе столько зла, но ты совсем не питаешь ко мне ненависти. У вас были на то причины. К тому же, по сравнению с остальными членами клуба Калёстра, вы просто ангел". Графиня задумчиво на нее посмотрела. «Очень странно, повторила она. А для чего ты едешь в столицу этого проклятого мира? Мы ищем кое-кого, улыбнулась Катерина. Все мы кого -то ищем», ищем? согласилась Шадурская. Маш не говорить, если честно, у меня нет до этого дела. А потом вы намереваетесь вернуться на землю? Разумеется. Каким же образом? Сначала Мне нужно найти свою дочь, а уж затем я подумаю о возвращении. Будь уверена, я найду способ, ответила графиня. Не сомневаюсь в этом, улыбнулась Катерина. Что ж, удачи вам. Девушка закрыла воду и направилась к двери. Графиня молча посмотрела ей вслед. Катерина с Владом вернулись в купе и на пороге почти столкнулись с Алексом. Да куда?» — остановил его Влад. «Чертовски хочется есть", пожаловался Алекс. "Когда нервничаю, всегда так". "А почему ты нервничаешь?" удивилась Катерина. "Нас ждет рискованное путешествие, и неизвестно, что еще будет впереди". Девушка лишь молча вздохнула и закатила глаза. «Нашел время набивать живот", бросил ему Игорь. "У меня растущий организм, постоянно приходится заправляться. Такими темпами роста ты скоро будешь с бегемота». збегемота". Не понял, Алекс. А я бы тоже подкрепился, вдруг проговорил Кай. Беда с вами", вздохнул Влад. "Ладно, собирайтесь, пойдем в вагон-ресторан". Они вышли из купе и стали пробираться в конец состава. Вскоре ребята оказались в вагоне, действительно напоминающем настоящий ресторан. Вдоль стен окон здесь стояли столики, и на каждом виднелись небольшие лампы с абажурами. По проходу разнося на подносах блюда сновали официанты в длинных белых фартуках. Ресторан был почти заполнен, и ребята не сразу отыскали свободный столик. Влад сделал заказ, и вскоре им принесли в керамических горшочках мясо с овощами. Все тут же набросились на еду. «Доберемся до столицы, сказал Влад, стеклянной вилкой отправляя в рот кусочки мяса. Остановимся в какой-нибудь неприметной гостинице и попробуем связаться с магистром. Не он так Корнелиус наверняка расскажет нам об этом подарке. Поскорее бы, сказала Катерина. А это башня золотых грифонов? Вы знаете, где она находится? Примерно, подумав, ответил Влад. Но точно где, не помню. Я был в ней еще мальчиком, когда путешествовал с отцом. Это очень красивое сооружение из черного камня, облицованное золотой плиткой. Высокая четырехугольная башня, на крыше которой по сторонам, соответствующим четырем частям света, сидят золотые грифоны. Красивое и загадочное место. Башня издавна принадлежала семье Корнелиуса, и в ней ее члены хранили свои секреты. Там были потайные лаборатории, библиотека, даже сокровищница. В башню неоднократно пытались забраться грабители, но никому из них не удавалось пройти дальше внутреннего дворика. Говорили, что золотые грифоны охраняют вход и растерзают каждого, кто лишь приблизится к башне без разрешения ее владельца. "Это правда", побледнел Игорь. "Конечно, нет", рассмеялся Влад. "Всего лишь легенда, но грифоны отлиты из чистого золота". Это дорогое украшение на крыше башни. Центурионы тоже отлиты из стекла, сказал Алекс. Те, что не созданы с помощью магии из живых людей, но они очень даже прыткие. — Это верно, согласился Влад. Все может быть, но сам я живых грифонов никогда не видел. В наших краях они никогда не водились. Вы... Говорите о грифонах, раздалось вдруг за спиной Катерины. Ох, как интересно! Девушка обернулась. За соседним столиком сидел благообразный худощавый старик с белоснежными волосами. На нем был темно красный костюм, а на груди красовался пышный бант из оранжевого шелка. Старичок ловко орудовал стеклянными ножом и вилкой, разрезая мясо на своей тарелке, но при этом его взгляд не отрывался от Влада. Вас интересуют эти чудесные создания? Поинтересовался он. Кто вы? нахмурился воин. «О, вы уж простите, старика. Я случайно услышал обрывок вашей беседы и не удержался. Позвольте представиться, я профессор Мартин Живадан, изучаю редкие виды животных, населяющих Серцалию, а потому грифоны меня очень даже интересуют. Очень приятно, профессор, представил вежливо поклонился Влад. — Я Владислав Обровин, работаю в детском приюте, а это мои воспитанники, решил показать ребятам столицу ее достопримечательности. "Похвально с вашей стороны, Владислав", сказал профессор. "Дети должны путешествовать и знакомиться со всеми красотами и опасностями этого мира. Так скажите, вы где-то видели настоящих грифонов?" "Нет, но мы много слышали о них", вмешался в разговор Алекс. Нигде именно, поинтересовался старик. Я столько лет ищу этих прекрасных созданий, мечтаю хоть одним глазком увидеть живого грифона. В какую провинцию мне отправиться, чтобы осуществить свою мечту? Мы лишь слышали о них от столичных жителей, уклончиво ответил Влад. «О, так вы узнали о башне золотых грифонов? Говорят, она стоит где-то на окраине. Туда мы держим путь. «Хотим увидеть эту столичную достопримечательность, сказал Алекс. Да это не так-то просто. Говорят, ее можно увидеть ночью, после полуночи, и та ли шизредка. Вот как? удивился Влад. А ведь действительно, когда я был маленьким, мы приходили туда всегда ночью. Я все не мог понять почему поговаривают по ночам грифоны сидящие на ее крыше оживают и летают над городом я уже несколько лет живу в столице но башню не видел лишь много слышал о ней сообщил Живодан. Все никак не мог набраться смелости и выбраться чтобы осмотреть ее внимательно вы ведь в курсе о комендантском часе «Власти "Ластоigarды запрещают жителям появляться на улицах после наступления темноты. Поэтому наша встреча это просто знак свыше, господа. Ваша старика, возьмите меня с собой. Буду рад присоединиться к вашей компании." Катерина и Влад настороженно переглянулись. "Нужен ли им попутчик?" лишние глаза и уши. а в том, что первым встречным нельзя доверять, девушка уже не раз убеждалась и на земле и здесь в Церцалии. Столкновение с графиней Шадурской, двуликим и Кристиной её этому научили. Сказать по правде, у нас еще есть дела помимо экскурсий, сдержанно произнес Влад. А, понимаю, тут же кивнул профессор Живодан. Но ничего. все равно я очень рад нашему знакомству. А если передумаете, я еду в третьем вагоне. Вы можете меня там найти. Он отставил в сторону пустую тарелку, поднялся и, откланившись, зашагал к выходу из ресторана. Может, действительно стоит взять его с собой, предложил Игорь. Он знает, где находится башня, нам не придется плутать в темноте, тем более комендантский час. Сами разберемся», — сухо ответил Влад. Магистр этого не одобрит. Наша миссия секретная, и не стоит нам брать с собой кого попало. Катерина, ты нас слышишь вообще? Катерина молча смотрела в дальний конец ресторана. Там сидели Вероника и все вот рязановы, и не сводили с нее глаз. Женщина довольно ухмылялась, ее супруг что-то шептал ей на ухо. Эти двое явно замышляли что-то недоброе.